Глава шестая. Хипесница. Григорьев встал из-за стола, пожал титулярному советнику руку и жестом указал на стул рядом с приставным столиком. Сам разместился напротив. Крайне любопытные сведения вы получили в Калуге, а когда мои люди их проверяли, они стали еще любопытнее. Георгий Сергеевич Столпаков, потомственный дворянин Рязанской губернии, родился в 1870 году. Окончил Константиновское училище, выслужил штабс-капитанский чин и вышел в запас. В 1898 году поступил в Калужскую городскую полицию, затем был предан суду по известному нам делу, Приговорен к ссылке на жительство в Сибирь. Наказание отбывал в Тобольской губернии. В 1902 году скрылся из места, определенного ему для жительства, и с тех пор о нем ничего известно не было. Я показал карточку Столпакова одному. Вы, надеюсь, понимаете, что это строжайший секрет. Кунцевич кивнул головой. «Так вот, мой агент...» признал в убиенном боевика-максималистов по кличке Гусар. Он отвечал в партии за бомбы. «Почему Гусар? Он же артиллерист!» Полковник хмыкнул. «Точно такой же вопрос я задал агенту, но тот только развел руками. Да и какое это имеет значение?» Последнюю фразу Григорьев произнес несколько раздраженно. — Вы лучше скажите, какие выводы сделали из всего услышанного? Кунцевич пожал плечами. — Выводы делать рано. Можно только предполагать. — Так предполагаете? — Прошу меня простить, Ваше Высокоблагородие, но прежде чем я выскажу свои предположения, не изволите ли Вы ответить на несколько моих вопросов? — Спрашивайте. Из газет мне стало известно, что с деньгами скрылась дама. Это не Любарская Кошелькова часом, вы не знаете? Приметы сходятся. Деньги увезла зеленоглазая подруга руководителя максималистов по кличке Медведь. О нем нам мало чего известно. Называлась она Шурой. В банду, простите, в боевую группу. Ее привел Медведь за несколько месяцев до Экса. Вот, пожалуй, и все. Коли Столпаков входил в банду — я, ваше высокоблагородие, поправляться не буду, потому как банда это и есть — то он вполне мог встретиться с мадам Кошельковой на одной из сходок. Они друг друга узнали. Бывший пристав другу госпожи Любарской ее прошлое раскрывать не стал, а взамен потребовал у Натальи Романовны привести деньги с Экса ему. Сам-то он в нападении участия не принимал? Нет, его ценили как специалиста-сапера, с и к Эксам его не привлекали. Но откуда он заранее мог знать, что Любарской поручат забрать деньги? Он мог потребовать у нее добиться такого поручения. Коли она была близка с их Иваном, то выполнить такое требование ей было вполне по силам. Ну что ж, логично, логично. Кошелькова его обманула, он ее каким-то образом нашел, выпытал имя подельника, убил и поехал за деньгами. Имя подельника она, скорее всего, ему не сказала. Иначе зачем ему было ехать в Москву? Из письма следует, что мадам Любарская знала, куда господин Рютенен отправится из Первопрестольной. Если бы она рассказала про самого адвоката, то рассказала бы и про то, что он уехал в Выборг. Скорее всего, Столпаков узнал про Рютенена так же, как и я. По штемпелю на папке. Кстати... А про адвоката ваш осведомитель ничего не рассказывал? Нет, но обещал узнать. А что у нас с продавцом акций нервских вложений? Пока молчит Первопрестольная, ей теперь не до наших расследований. Слыхали, что там на Мидне произошло? Нет. Вы что, газет не читаете? Читаю, но... Вчера. В Москве какие-то революционеры обнесли общество взаимного кредита почти на миллион. Ого. Тамошняя полиция и охрана стоят на ушах, поэтому надежда на их помощь сейчас никакой. Вся надежда на вас. Что дальше делать думаете? Я бы в выбор съездил. — Так езжайте. Вельшин в это время сидел в Нижегородской сыскной, пил чай и слушал рассказ Левикова. У нас, когда ярмарка, целый съезд этих кошек. Буквально не дают купцам проходу. Мы их пачками ловим, но Любарская эта хитрая была. Она у нас потом, как выяснилось, три сезона отработала. А мы про нее даже и не знали. Начальник Нижегородского сыска говорил с каким-то едва заметным и непонятным акцентом. Ездили они к нам маленькой, но дружной компанией. Сама Наталья Романовна, ее кот, еще одна кошка, так называемая ветошная, и хозяйка. Первой, примерно за ней или до ярмарки, приезжала хозяйка и снимала двух-трехкомнатную квартирку. Когда. Ярмарка начиналась. Приезжали кот с кошками. Ветошная прописывалась к хозяйке, а кот с Натальей Романовной снимали другую квартиру. Комната, в которой была прописана ветошная, обязательно должна быть проходной. С двумя выходами. Один в переднюю, другой в соседнюю комнату. Петли этой двери смазывали маслом. Дверную коробку обивали резиной так что дверь растворялась безо всякого скрипа и шума. Из мебели в комнате была только кровать непременно за ширмой, да стул и непременно рядом с дверью в смежную комнату. Но еще комод там, этажерка, вазочки всякие, зеркало, китайский фонарь. Короче, делали располагающую к любви обстановку. Госпожа Любарская одевалась дорого и скромно, как настоящая дама. Выходила из дома и начинала фланировать по главным улицам в поисках приезжего фраера при деньгах. Обнаружив такого, Наталья Романовна давала повод для знакомства. Роняла перчатку, оступалась, нечаянно толкала купца. Короче говоря, начинался марияж. Под влиянием прекрасного голоска и обольстительных форм госпожи Любарской купец стаял и предлагал случайной знакомой зайти к нему в номер, чаю выпить. Наталья Романовна в гостиницу идти категорически отказывалась, незаметно за разговорами. Они оказывались возле ее дома, и тут, поломавшись, она уступала настойчивым просьбам ухажера и приглашала его к себе. Купец попадал в миленькую чистенькую комнатку с зажженным под потолком китайским фонарем, пахнущую какими-то нежными, возбуждающими духами и... Ну, понимаете. Скоро костюм гостя оказывался на единственном в комнате столе, и сам он, в объятиях случайной знакомой. Фраер забывал про все. Убедившись, что жертва не замечает ничего вокруг, находившийся в соседней комнате, кот неслышно растворял дверь и быстро ревизовал все карманы гостя. Он не брал ни часов, ни цепочек, вообще никаких драгоценных вещей. Вытаскивал только деньги. Но и воруя деньги, кот соблюдал осторожность. Если, предположим, в бумажнике оказывалась незначительная сумма, кот ничего не брал. Когда денег было много, он брал только третью или четвертую часть, при этом старался брать ассигнации разного достоинства. Вполне понятно, что фраер, уходя, денег не считал, а обнаружив пропажу и предположить не мог, что его обворовала очаровательная незнакомка. Но и на этом предосторожности шайки не заканчивались. Кот выходил из квартиры вслед за гостем и следил за ним в течение всего последующего времени, до тех пор, пока не убеждался, что его жертва уже в гостинице и легла спать. В это время Любарская возвращалась на другую квартиру, а хозяйка и ветошная перематрасывали место свидания, переставляли мебель из одной комнаты в другую, вместо интимного фонаря вешали обыкновенную лампу, вместо ковров помещали на стены репродукции классических э, живописцев. Ну, там, пейзажи, натюрморты. Более того, и на другой день, с самого утра, кот сторожил фраера в гостиницы наблюдал за ним опять до самого вечера. Только когда Шайка убеждалась, что обворованный не обращался в полицию, они успокаивались и начинали искать новую жертву. Если же фраер, обнаружив пропажу, все-таки являлся в квартиру, его изумлению не было предела. Он не узнавал ни обстановки, ни своей знакомой. Его встречала ветостная кошка. Дама э -э -э, такого возраста <смех> и внешности, которые к любовным приключениям совершенно не располагали. Ветошная удивлялась встрече не меньше, чем визитер. Начинала возмущаться и показывала прописанный в этой квартире вид. И делала все так убедительно, что очень часто смущенный фраер, принеся извинения, сразу же ударялся. «Вид». Здесь вид на жительство, паспорт или иной документ. Но вот если обокраденный оказывался настойчивым и не допускал сомнений, что Давича находился именно в этой квартире и разговор обострялся, на шум выходила старуха-хозяйка. Она интересовалась, в чем дело, а потом советовала ветошной поискать в комнате, сообщив купцу. «Это, небось, парашка горничная моя вас вчера приводила. Ну уж я с нее взыщу». Начинались поиски, и вскоре деньги находились. Или за спинкой кресла, или за этажеркой, ну или еще в каком-нибудь подобном месте. Пересчитав найденное, посетитель оставался абсолютно удовлетворен. Если даже догадывался, в чем дело, в полицию не заявлял. Ведь большинство жертв этой шайки были люди состоятельные занимающие известное общественное положение. «Семейные таким скандалы не нужны!» «Как хитро все придумано!» — воскликнул Вельшин. «А как же они попались?» «А из-за кота!» В третьем году, в самом начале ярмарки, Любарская привела в дом одного купеческого сыночка, а у того в пиджаке, кроме бумажника, лежал мешочек с папашными бриллиантами на двадцать пять тыш. Кот перед таким кушем не устоял, замылил камушки. Когда блудный сын вернулся в гостиницу, батюшка, только что приехавший, первым делом поинтересовался, целы ли алмазы. А когда пропажа обнаружилась, тут же бросился к нам. Кот, за купцами следивший, вместо того, чтобы в квартиру вернуться и мешочек куда-нибудь за этажерку положить, скрылся в неизвестном направлении. мы В квартиру вломились, всю шайку, кроме кота, приняли. Наташа от чего то в тот раз в квартире задержалась. Она всю вину на себя взяла, но призналась только в том, что купила две Кати, а хозяйка и ветошная, сперва сознавшиеся, на суде от своих показаний отказались, заявили, что оговорили себя под пытками. Купить две Кати. Украсть две банкноты достоинством по 100 рублей. Жаркон конца 19-го, начала 20 века. Их, само собой, присяжные оправдали. Одеяние госпожи Любарской с 1645-й статьи уложения переквалифицировали на 170-ю статью устава, потому в Сибирь Наталья Романовна не поехала. Далее в тексте ведется речь о статьях уложения о наказаниях, предусматривающих ответственность за кражу свыше 300 рублей. А Личность кота установили. — Не, веточные хозяйки клялись, что его они не знали, а Любарская так его и не сдала. Про него известно только, что назывался он Борисом Викторовичем, а кличку имел Чухонец. Я даже запрос в столичные сыскные делал, но никого подходящего с такой кличкой там не нашли. — А как этот Чухонец выглядел? — Высокий, светлорусый, красивый, в общем, никаких особых примеров. Вельшин задумался. «Шайка несколько лет работала, и я так понимаю, не только у вас, а по всей России. А они, кроме имени, отчества, про главаря ничего не знали. Не верится мне в это?» Левиков хмыкнул. «Хм, «Да и я, признаться честно, не очень-то им поверил. Такие шайки обычно составляются людьми» хорошо промеж себя знакомыми с богатым преступным прошлым. Знали они его, но не сдали, хотя злы на него были ужасно. Боялись, наверное, да и греф им нужен был. Суд почему так гладко для хипесни спрошу? Потому что лучшие столичные адвокаты дамочек защищали, а такие за три копейки работать не будут. Наташу, кстати, тоже оправдали бы, если бы не представитель гражданского истца, который из кожи лез вон, старался, чтобы ей побольше прописали. Бриллианты так купцу никто и не вернул. Греф. Материальная помощь в местах предварительного заключения. Гражданский истец. В дореволюционном уголовном праве понятие «потерпевший» отсутствовало, и пострадавший от преступления мог защитить свои права, только подав гражданский иск. Понятно. А где сейчас две других соучастницы? Не знаете часом? Насчет старухи ничего не знаю, а та, что ветошной была, Дуська-Метелка, после тюрьмы в Нижнем обосновалась. Я ее частенько в сыскном после облав вижу. В буграх по трактирам она промышляет. По тем, что... так, самого низкого пошиба. Бугры. В начале 20 века один из самых криминальных районов Нижнего Новгорода. За еду до да стакан водки интимные услуги оказывает. Мне бы с ней поговорить. поговорить. Левиков вздохнул. Своих дел, конечно, по горло, каждый человек на счету. Но Мечиславу Николаевичу отказать не могу. Дам я вам агента, он поможет метелку сыскать. Яша, так звали нижегородского сыщика, оказался высоким, чуть меньше сажени, и крупным мужчиной с кулаками размером с голову годовалого ребенка. Одет он был в засаленный пиджак, из-под которого виднелась теплая фуфайка, старые давно нечищенные сапоги и картуз с немного оторванным козырьком. Шел агент таким широким шагом, что вельшину, чтобы за ним поспеть, приходилось двигаться чуть не в припрыжку. Сначала шли по Малой Покровской, прекрасно замощенной улице, застроенной богатыми и ухоженными домами. Потом миновали какую-то площадь, повернули налево и попали в совершенно другой город. Сапог надзирателя охранного отделения тут же провалился в весеннюю грязь, в нос ударил запах навоза и кислой капусты, а из близлежащей полуразвалившейся, вросшей в землю избы, послышался приглушенный писк гармоники и бабий виск. «Тут в моей части самое веселое место». Сказал сыскной надзиратель, нещадно окая. В каждом втором доме — шинок. А в каждом третьем — номера с мадамами. Трактиров, которые с патентами, пять. С них и начнем. Шинок. Так тогда называли место, где продавали водку из-под полы. Метелку обнаружили в третьем трактире. Яша пошептался с буфетчиком, и тот указал на размалеванную бабу, сидевшую за одним из столов в компании двух своих товарок и трех фабричных, которые уже совершенно не вязали лыка. Стол был заставлен пивными и водочными бутылками, из закусок же присутствовали только несколько корок хлеба и селедочных хвостов на грязной тарелке. Дочка, пойдем на воздух, разговор есть, приказал агент. Один из фабричных открыл было рот, чтобы высказать полицейскому свои справедливые, по сути, возражения. Но, увидев Яшины кулаки, предпочел промолчать. Дочка тоже уходить из трактира не хотела. И зачем же я с тобою пойду? Я здесь а, с подругами, с дошкавалерами. У меня вон пиво недопита. Пойдем. Честью прошу. Ну, не за волосы тебя же выволакивать. Проститутка вздохнула, но больше прирекаться не стала. Видимо, агент пользовался на вверенной ему территории определенным авторитетом. Надолго, только и спросила она. Не. Углянуться не успеешь, как опять здесь окажешься. «Смотри, девки!» — обратилась Метелка к подругам. «Вы там без меня ничего не вылокайте Те успокаивающие подняли руки, мол, иди смело. «Дуся, без тебя к водке не прикоснемся!» Вельшин задал вопрос сразу, как только они очутились на улице. «Кто таков был Борис Викторович?» Проститутка дернулась всем телом, потом опустила голову и промычала. — Не знаю такого. — Послушайте. Вешин взял дуську за подбородок и поднял ее лицо. Он подозревается в совершении очень серьезного преступления. Я по его душу специально прибыл из столицы. Командирован лично начальником охранного отделения. Хотите, свою полицейскую карточку покажу?» Метелка отрицательно помахала головой. «И так вижу, что не здешной. «Вам нет никакого резона скрывать личность бывшего подельника. Старое дело, по которому вас оправдали, ворошить никто не будет. Приговор давно вступил в силу и пересмотру не подлежит. Формально допрашивать и заставлять расписываться под протоколом я вас тоже не буду». — Борис Викторович о вашем с нами сотрудничестве ничего не узнает, клянусь. — А у вас появится возможность ему отомстить. Ведь ежели бы он поделился с вами бриллиантами, нечто теперь вы бы так жили. Проститутка отдернула подбородок и посмотрела прямо в глаза охраннику. — Что опусто ему было! Ни копеечки от тех брульянтов нам не досталось, я ведь обещал поделиться, коли мы его не заложим. Короче, Боря Поднебесный его зовут, он из Одессы. А фамилию знаете? Так я же говорю, Поднебесной. Вельшин и Левиков пили водку в кабинете последнего. В дверь постучали. Начальник Нижегородского сыскного отделения встал, слегка покачнулся, но взял себя в руки и ровным, даже слишком ровным шагом пересек кабинет и отпер замок. На пороге стоял отделенческий сторож. — Купил? — строго спросил Григорий Степанович подчиненного. — А как же? Сторож вынул из кармана поддевки картонный прямоугольник, два мятых рубля и несколько монет. Вот билет и сдача. Левиков взял билет, деньги и вернул сторожу рубль. Бутылочку смородиновой, колбаски там, но ну, как обычно, короче. Слушай! Служитель вышел. Олевиков вернулся к столу. Поезд завтра без пяти девять. В семь вечера в Москве будете. Москва золотоглавая. Бзон колоколов. Ой. нас А, кстати, слыхали про московский экс? Нет. Вы что, газет не читаете? Читаю, но... Вешен икнул. И... Ой, пардон. Да. К -к -к -к. Левиков поставил руку на стол, упер кулак в подбородок. Хоть эти красные и... Каналии. Но дело провернули грандиозно. Где же... Где же она? Сыщик стал шарить в ящиках стола, а потом посмотрел на сам стол. А, вот где. Он убрал с растерянной на столе газеты куски селедки, переложив их на какой-то протокол. Смахнул прямо на пол хлебные крошки, перевернул газетный лист и ткнул пальцем в передовицу. — Прошусь, пишет некий Гилеровский. Очень хороший журналист. Я его несколько книжек прочитал. Вельшин взял газету, из испачкав руки жиром. Вы. Читайте, а я письмецо братцу напишу, пока вторую бутылку не принесли, а то потом не смогу». «Вы же не сочтете за труд ему письмо передать?» «Брат в столичном сосклом в канцелярии служит, помощником делопроизводителя. Я, с вашего позволения, ему и вяленой рыбки пошлю охской и волжской, ну и на вашу долю насыплю. Возьмете? Фунтиков 10, не более». — Непременно передам, — сказал Вельшин. Читать ему совершенно не хотелось. Строчки прыгали перед глазами и расплывались. Через час из кабинета раздалась. — Посияю, Линелиус, посияю, Линелиус, гельтонус груделис. гельтонус груделиус. Слова из литовской народной песни прочитал как смог. Реальный левиков происходил из крестьян россиянского уезда Ковинской губернии, что ныне входит в состав Литовской Республики.